мы осознаем то мы пытаемся говорите эти роли мы не можем отказаться от каких-то ролей из которых ослабься да это моя роль это моя субличность но пока мы не оправдаем вот ты немножко на тени а ты немножко отпусти и мы вот так вот самооправданием занимаемся 80 процентов времени Более того… Хотя бы есть свобода, да, и такая… Да, господи, Иди, какая разница, почему ты так делаешь, но мы можем сделать, пока мы сами не оправдаемся. Вот сегодня я еду из Алтайки. У меня есть несколько путей, как я могу доехать до сюда. Я могу, конечно, доехать до вокзала, там сесть на 46-й и доехать прямо до сюда. Но это на 15-20 минут дольше, чем я выхожу на профсоюзный, вот только поворачиваются солдатики, да, Новоровского, только выруливают. Ну, с моста. Первая остановка. Нет, самая вообще первая остановка. Еще до ВРЗ. До ВРЗ. У -у -у. И вот если я там выхожу, я сажусь на 30-й, 30-й идет быстрее. И здесь я одну остановку не доезжаю, он до Юрина, да, сажусь на трамвай и доезжаю. Дороже на 7 рублей. Дороже на 7 рублей. Но быстрее на 15-20 минут. И вот пока я не привез... Можно одну Ловлю хаха. -ха, нет, я не успеваю пешком. Одну основку, потому... Алексей, помнишь, как раз <связычные> с тобой их видели в атаке? Ты предложил выйти на октябрьской? <связычные> <связычные> <связычные> Ты говоришь, что... 50 да, 50 если 50, я доеду 50. до вокзала, то я, я сяду на 46-й да. спокойно доеду. Да, но я. когда я летом в Алтайке, да, я, я лучше сяду, потому что в 46-ом я уже садился. Получается не потому что 30-й быстрее, вы просто раньше выходите. Ну, 30-й он также идет по пути, у него нет вот этого крюка. А если садиться на октябрь, на же площадь октябрьская, ты не сядешь, уже 46-й. Просто. Да уже А десятка будет на каждой остановке. Об этом сейчас речь. Так? Нет, нет, все нормально. Вот у меня как раз такое же самооправдание. Я вот оправдываю, подсчитываю, убеждаю себя, потому что я же не имею права и тратить на 7 рублей больше. И я уже еду домой. Я чьи деньги трачу? Ничего Вот ты понимаешь, ну я же вот еду. Ловлю ха-ха! Потихоньку. Я, я не догоняю. Знаешь, что не догоняю? Да, я свои деньги трачу. Я считаю, как потрачу. Что мне выгоднее? кем я буду чувствовать себя виноватым, что я стратил лишние 7 рублей? Почему я оправдываюсь? Почему вина-то сразу? Почему я оправдываюсь тогда? А, а оправдываешься почему -то? Я же оправдываю, что я вот все. так, так лучше. Так, а, все все ты вот скажи, ты можешь доехать с работы, пробежать остановочку две, да? Пешочком, да. а можешь их на трамвайчике ну, я считаю, что мне сейчас хочется больше. Или да. ты считаешь, что если ты денежку лишь не потратишь, ты себе. Нет, в данном случае мне хотелось пройти, тем более мы сотрудница что там же, мы с ней прошли сначала вот еще один квартал, потом я дошел сюда. Нет, а если не, не хочется, да. я сажусь и еду. Вот если не хочется, да, я один еду, я сажусь, на, трачу лишние знаешь, деньги, что, то есть я мерю мороз. У каждого просто по своей ситуации, в которой он себе не разрешает и начинает оправдываться. Да. Во-во-во-во. Да. Так вот, в половине случаев, вот если вы вот так понаблюдаете за собой. Вот просто сейчас вот теперь понаблюдайте, сколько поступков вы не делаете, пока не оправдаетесь. Не, То есть, пока говоря, себе не обоснуете. Не пока вы себе вы не чувствуете? обоснуете, что да, я вам Нет, ну теперь начнете замечать. Илья, да почему Просто ты не идут ну, я А? Более того, вот купить пачку других сигарет дороже, купить себе шоколадку или еще чего-нибудь или, например, смотри, взять и не пойти на работу, а уехать в горный. О, это. Это правда будет очень долго. Ну тут извините, далеко еще последствия если просто не на работу. Вот, вот я так и у меня такая. Необязательно. в том, чтобы. Вот представьте, что даже никто не узнает. Вот я вот именно. Вы даже никто не узнает. Кто узнает? Нет, это нелегко. То никто не узнает? Никто не узнает прямо тебя. Знаешь, Кому какое дело, как я доехал ты до сюда. Ты сегодня пошел в кафе и проживал последнюю калтину. Да. Ну, для того, чтобы вот пойти надо до этого состояния, сначала дойти. Сначала убедить, а, у меня и вот это и вот это и вот это. И вот это. А, пойду-ка я. Вот пока ты вот это не накопишь, ты вот так не сделаешь. Вот понимаешь, мы... вот, вот это должно мы быть, мы быть оправданно. Мы, у кого каждого свое, это так Нет, про одному подходит, про билет другому. Да, да. Мне напиться да. в например. Это, просто... это должно быть повод, хорошая компания. Либо победителем. Вот да. пока ты не сделаешь себя победителем, ты не имеешь права. Нет, ну как бы я делаю, но ну, просто когда победителем, я думаю, ну, вечером могу сам советовать и вот. сделать. Вот награда идет, а то идет как... А тут какая? Э, кредит. У меня? <связывая> Нет, просто в первом случае мне не Во втором случае, ну. Вот. Я, Я даже не вам не скажу, не в каких не случаях не мы не должны оправдываться. В каких в случаях мы сначала оправдываться? Ну, где запрет есть. А? Где чреватый чувством вины? Где себе долг сделали? А. Там, Ру. где удовольствие. Всегда, где удовольствие? В половине И... удовольствия. В половине. В ну, ну, половине ну, получается. То есть где нельзя, где нельзя удовольствие. Да их вроде бы не нельзя. Ну, ты ты, ты не запрещал проехать 7 рублей, сходить в кафе. Ты никто никогда не запрещал ты, вообще, это вообще. Понимаешь? Но ты не имеешь просто так права получить удовольствие. Не заслуженно. Вот. Заслужить. Вот. Либо заслужить, либо... А заслужить нас, чем? Больше зарабатывать, тоже заслужить. Либо ты заработал ну, больше. Вот я сегодня заработал. У меня право купить бутылочку пива. Я ее заработал. Mm. Или так, я вот это. И мы для того, чтобы получить удовольствие, Какое-нибудь. Мы сначала, сначала долго оправдываемся. Вот ну, мне неохота было ехать вот туда, туда, туда. Можно вот так. Я, ну пиво от это гораздо вкуснее, чем пиво просто так. Это Я, это и... Вот tuo, по по stairs, почему? Потому Вот почему? Потому же на организм, в котором... У тебя напитец и так эндорфинов можно. Вот почему? Ну да надо. Вот теперь вопрос вам, почему мы сначала, прежде, чем получить удовольствие, должны себя убедить? А вот, да, молодец, как строго Гришко, а вот, да. Потому что в детстве мама давала конфетку только тогда и говорила, молодец, только когда ты пятерку получил. Прекрасно, еще, это мама была, пока у тебя глаза были завязаны за веревки, тебя дергали. Но сейчас внутри мамы сидит. А, а это уже стереотипом стало. И внутри вот сейчас мама. уже и шапочку сняли. Да. Потому И что почему? Я знаю, когда тебя накажут. Ты, Ты про себя не был здесь, первый день слышишь? Нет. Но если вы сейчас понаблюдаете, даже вот сегодня, послушав, теперь станет еще заметней, как мы, прежде чем что-либо купить. Или доставить себе удовольствие? Я сейчас удовольствие. Скажу, скажу буквально спасибо. Удовольствие же вам всем Я уже две недели хочу шампанского. Просто хочу шампанского. Да. И вот сама думаю, блин, просто так купить ничего к надо, чтобы какой-то праздник был. Повод. Какой-то повод был или чего-то. Да фигня, полная. Вам, да фигня так. полная. Это же праздничный напиток. Да и нет, и с другой стороны, будет. можно пойти так, как вот, а да, можно да, и вот да, это вот. Да. И набрать такого, что себе авансов. Что, ну еще? Ну, потом что? ну и что, а здесь другое. Я здесь сейчас хочу. Это внутренний цензор, он как бы не всегда идет во вред там. Тут не об этом, я так нет, нет, понял. Нет, То есть есть, есть, есть внутренние выгоды. Я, я могу сейчас, конечно, бросить все уехать. Но я, нет, я, я, говорю, я хочу... С, с, с, с, тем более сейчас, когда банки как бы расставляют везде ловушки в виде кредитов. Нет, ну это, это другой. Я другое, другое, хочу. Тут, тут нет, тут заметьте, тут небольшая потеря. -то. Просто получить удовольствие. Безделушка даже. Более того, это вот э, у меня Светлана все время, я удивляюсь, очень вот, ходит, Ой, говорю, ну давай возьмем. Как? Ну очень просто, давай просто купим и все. И вот первый год ее это шокировало. Мы еще только вот. Сейчас, ну, сейчас она уже привыкла, там, нормально, все, что-нибудь. Ой, ровно, господи, купил, ну, есть пока деньги. На, все, проблем был. Не, не, не те суммы, из-за которых дергаться. Ну да, то есть, то есть, вот, есть такая сумма, да, которой, которая... если меньше этой суммы, то даже не задумывайся вообще. Я как-то поправил наше сердовольствие, а не укладываются в эту сумму. Не факт. Так, поправил 90% в Да нет. Даже, понимаешь, самое удивительное, вот, вот по таким, вот если начни замечать, вот по таким мелочам ты и то себе не позволяешь. <свист> люди стоят, <свист> экономят. Я про это и говорю, что наше удовольствие, основная, основная доля удовольствия, схватываются небольшие суммы. дело-то даже не в сумме иногда. Да <свист> даже не в сумме. <свист> Знаешь, люди стоят до остановке, мёрзнут, ждут автобус, потому что он дешевле на рубль, блин, или на два, <свист> да? Но не сядут <свист> в ту же маршрутку. Некоторые стоят, ждут трамвай, потому что он еще дешевле, могут сидеть вот так вот, трястись, но в маршрутке быстро не доедут. А он дешевле. Вот дело-то тоже. Понимаете? Шампанское, это же не сумма, а, а что -то это вот, это не правильно. Я очень долго не могу вот э, свою Светлану, например. ну Вот вот здесь вот у меня в первую очередь, когда вот это занятие, это занятие прошло, помнится симптом. Но... Там было такое занятие. Большая-большая вот, группа, и э, ведущий говорит, выходит там столько-то человек, они закрывают его глаза, и по росту устроятся, Вот всем такое задание, как можно быстрее построиться. И в итоге какие-то сидят, какие-то строятся. И вот они там щупают друг друга, там все это по голове так хлопают, хлопать. Закрытыми глазами в итоге построились неправильно. И он говорит, вы вот это задание делали за столько-то, за такое-то такое время. Mm -hmm. а это показатель сплоченности группы и эффективности выполнения того задания. То есть человек держит цель, и просчитывает быстренько варианты, как можно эффективнее и быстрее это задание выполнить. У вас группа. Потому что вы сделали за такое-то время, это реально сделать вот за столько-то Да, спрашиваешь у каждого какой рост? Все такие, как бы, такие глазака Ну, потом каждый что ты роль выполнил? Ну, не важно, стоять должно быть Да, по просто построить Ты какую роль выполнил в выполнении этого заболевания? А потом спрашивают тех, которые сидели, а вы почему? вот? Какую роль ты выполнил? А все такие, а как бы, а мы-то при Они же строятся Ну вы же в группе. Задание было всем uh -huh. как можно быстрее построиться. Вы могли просто подсказать, так, в такой-то кофточке туда-то, в такой-то, все, построились. Все, это доли секунд делается. То есть умение как раз у меня сразу держать цель и просчитывать эффективного ряда чтобы этой цели достичь. Вот так. Как это куда вы все А можно было сказать, у меня... так, у меня рост такой так долго, у кого. Ближе? Вот и все. Да, Закрытыми-то глазами, пожалуйста, я же говорить, кто могу, не условий, чтобы... Если не было условия, что. Если не было. Такой же тренинг был, когда построиться по годам, но при этом еще и не разговаривая, Но участвовали все, то есть вот мы сейчас встанем, да, у нас будет общее задание построиться по возрасту. Не просто а по возрасту, при этом не разговаривать там, как-то чего-то. А, как? Вы как вы а, как вы я, я так думаю, что сначала будут стоять мужчины, а потом будут стоять все женщины. Почему будут драться, кто последний? Вот и все, собственно. Ближний к мужчинам уже ни одна не встанет. Это. Поняла это, как по поводу. Так, шеф, я я пообещал, поэтому по поводу. По-моему, или по телевизору, или где-то в газете почитал, значит, по-моему, в 19 веке Франспунт да, Париже, да, Ты же очень много женщин водило транспорт. А так как не было, а -а -а. Так как не было общих правил дорожного движения, да, вот, и а, многие не имели вообще водить, вот. много было аварий из-за женщин, значит, из зале указ. Значит, женщины, женщины а, моложе 30 лет не имеют права водить машину. Женщины исчезли. Женщины исчезли. Это правда исторический факт. Женщины за рулем исчезли. Женщины моложе 30 лет не имеют права водить машину. дурак. У меня есть такой стереотип есть, Вот когда к нам Ольга пришла, я спрашивал, спроси сколько тебе лет, Думаю, Её красота. Просто... Я же ещё не знаю, как это всё. Но... Я же какой И какого дожди. Я завёл вещи издалека, она спросила, что то, за... ну, и, как... сдалека, за -то годы, говорю, а ты... Ага, она сказала, что и всё. Так как, в смысл? Смысл? По возрасту построиться не так. Ну, тоже договориться. Не смысл, это как договориться? Для... Как? А договориться, если не А то же нельзя разговаривать. Ну, ну как? Ну, Господи, показать, сколько кому лет. Но при этом как бы появляется да, какой-то лидер я, например, в группе, который нравится. начинает ко всем подходить А, начинает, да, что да, что-то что еще фигузы не быть, значит. Там же очень просто это 1, 2, 3. Ну, это 20, 30, 40. Ну, то есть. Так это 10-20. Это 30-12-13. Всего это все легко. Например, там 30. Там 2. же не надо 190. <звы> а что не надо там? Я не помню, бля! Короче, молодой. Может, у кого-то... Тут... Итак, Итак, я все, Николай, я... пожалуйста, пожалуйста я сейчас, сейчас поперекурим. Или, ты никак не можешь себе сказать, ты заметила? Кто? Я уже сказал много. Да она все порывается, что-нибудь сказать. А я ее затыкает, бля. Дальше, опять. Мы уже перестали слушать. Сонтор, меня никто не замечает, Нет, я, говорит, говорящий. Я, я, я, я. Ах, да вы что вы хотели? Так он меня никто не замечает. О, блин, как делся. Чего? Чего? что Чего? Чего? Чего доделся? Это как ты знаешь, да. два страуса за страусихами бегут. Ну, мы поедем, да? Сейчас. Падись, Два страуса за страусихами бегут. Тебе бежат, бежать, Ты ты голову в песок тебе. а, блин, где девки то Итак, так все-таки, почему, чтобы получить удовольствие, я сначала а, чувствую. Вот когда меня накажут. А почему будет чувство вины? Когда меня наказывают. В есть. Наказывают здесь. Незаслуженное получается, да? Да неважно важно какое. Что, То есть не Итак, вот Ульяна сказала хорошую фразу. Вот пиво по, вот, в этом случае намного вкуснее, чем пиво не в этом случае. Почему? Нет, все правильно. То есть я предполагаю, что у каждого из нас совершенных преступлений моральных. Угу. Ну, чуть и больше, чем одного. Не да. преступление, поэтому это оцениваем, наверное. Ну, преступление, то есть это уже оценка. Так вот, а здесь уже впечатлелось, что, то есть когда ты наказан, ты наказан, не дай бог ты испытываешь этот момент удовольствия. То есть ты не признаешь, что ты не испытываешь вину. Раз ты используешь. Не согласен над наказанием, но то есть уже глазки его. открыты даже. Ничего не понимаю. технологии то осталось, это, -то и да, да, и даже еще хуже технологии. Запрет на сейчас, на пойдем да, запрет на удовольствие, он все-таки там. И пока мы его Ну и, и как его? Вот пока мы Ну, пока что мы делаем вот и так. Коряво, но вот так. Пока мы не. Мы сейчас уже все равно ты вот отпусти веревочку. Для чего? Чтобы мы себя уговариваем для того, чтобы все-таки наш организм. Нет, у нас даже сейчас нет чувства вины. Мы не знаем, есть оно или нет где-то там. Но мы заранее берем аванс на то, что организм не запретит выделение. Чтобы, потому что когда у нас чувство вины, конфеты-то невкусные. Сами конфеты невкусные. Так, это ты конфеты-то кушаешь, кушаешь. Конфеты кушаешь, ты их можешь даже взять, ты их можешь даже купить, mm -hmm. ты удовольствия не получишь. Вот те же вкусовые рецепторы, вот она сейчас говорит, почему ешь, она сейчас курить бросила, и сейчас так вкусно есть, потому что она же героиня, mm -hmm. и поэтому есть можно. И она заслужила, ты же, что, это же подвиг-то какой. И ты представляешь, от, от, от той же самой пищи, которую она до этого ела всю жизнь. Что думаешь, у меня что-то сменилось с автоскурсовыми рецепторами? Нитка ни Не вина. Вот здесь сменилось, а с рецепторами нет. Когда я ездил на велосипеде на дачу, до того, как устроился на работу по графику, вот. ну, ездил и ездил, но зато, когда я устроился на работу по графику, у меня один единственный выходной, как я ездил на дачу на велосипеде. Это же такое удовольствие оказывается. Не торопиться, в смысле, да? Да я мог быстро ездить и медленно, ты понимаешь, что цепь мог порвать. У меня силы столько, понимаешь, я на свободе и заслужил, я отработал неделю. То есть это начало приносить удовольствие такое, что сам процесс езды просто доехать дачи. Не говоря уже про байки. Скажи мне, если самое вкусное, это победа, ну ты вот себя, соответственно, можешь еще наградить и внешним каким-то. То есть и вот ты тут... не победитель, ты не можешь победитель быть там. — Можешь. — Можешь. — Вот поэтому, это вот поэтому... — Тут а, а, а, а, а, а да. дискретности зависит. — Восьмин подвиг! — И да. более того, да! Да! да. да. И, и более того, я почему -то сейчас вот опять еще один вариант и опять зашел туда же. Пока не выходишь на потолок плинтус, угу. ни хрена не выходит. Пока этот коридор не, об, не обговоришь, либо ты постоянно преступник, и ты постоянно себе доказываешь, Более того, как это раздражает остальных, когда ты начинаешь испытывать удовольствие. Это как-то у меня сейчас на алтайских вот на Женьке я видел балкон. И там… Сейчас... Не да? Нет, ты не испытываешь удовольствие, да? Ты испытываешь удовольствия. Ты испытываешь удовольствие, а люди видя, что это ты испытываешь удовольствие, зависть человеческая. И там сложили все эти мои полки, и там на балкон уже практически выйти нельзя, Я так вышел, балкон прикрываешь, тут эти полки, я говорю, в каждом, в каждом минуте есть плюс. Раз так и облокотился, я говорю, господи, счастье, Татьяна. Ну ты уже как старик. Ты уже вот просто вот вышел, уже вот на заваре, ты уже счастливый. Людей раздражается, что ты вот от такого испытываешь счастье, как-то так. Да. что да. счастье нужно заслужить. Очень сильно <связь> раздражает, да, как это в магазине. Потом, обеду, ну, как это как... улыбаетесь, это раздражает. <связь> <связь> там уже такая сумма. Во-во-во. Так вот, когда я начал опять вот на это. И более того, самое удивительное, даже не то, что с там сплинтусом. С сплинтусом-то понятно. У нас с потолком, у нас верхняя планка, подвиг считается, только тогда, когда я выпрыгну из, из трусов, совершу подвиг Сутулова третьей степени, не помру на месте. И только посмертно я, конечно, могу, имею право. Это мне еще когда-то, моя татьяна Степан Чеп, такую вещицу, как когда задвинула, это когда они приехали вот на, этот, на международное какое-то сборище по конфликтологии. И туда приехал этот японец, дед один. Он приехал посмотреть, что такое конфликтология. Вот у них такого нету. Он приехал посмотреть, что это. Вот, во-первых, он сказал, что вы все зарядку делаете неправильно. Так? Совершенно неправильно. Потому что зарядку надо делать сначала резко, а потом все медленнее, медленнее, медленнее. Успокоились и начали жить. Сначала проснуться, потом успокоиться, войти в ритм и пойти спокойнее. Да, мне А вы сначала подтягиваетесь, потом быстрее, быстрее, быстрее, вы побежали, как идиоты. Побежали? Ну, мы себя для этого настраиваем. Ясно? Он так посмотрел на нас, ага, говорит, но, говорит, самые дебилы все-таки русские. он Говорит, самая дебильная нация. Я говорю, почему? А вы себе вообще запрещаете быть счастливыми? В смысле, оно же не видно со стороны -то. со стороны-то она изнутри-то нашла, правильно же, да ты вот под, подтяни веревочку, ты вот это а он посмотрит. вы, говорит, себе ставите границу счастья вот я буду счастлива, если я вот вот это сделаю, только тогда я разрешу себе быть счастливой Но так как это лет через пять, вот, когда баню построю, как я могу быть счастливым, когда у меня баня недостроена или ремонт вот в комнате не доделан. Я не могу быть счастливым, пока не доделан ремонт. Актуально. Торгнуло. Есть у меня один аргумент Светланы Николаевны. Так, так. И тогда Но... пиво станет вкусным. Нет, у меня пиво всегда нормально. <сíки> <Так>? <сíки> <сíки> <сíки> Но самое удивительное, самое удивительное как другое. Не дай бог вы доделаете баню. Вы надеетесь еще 154 причины. Чтобы, не дай бог, не чувствовать себя удовольствием. Потому что теперь-то у меня и машина сломалась. Я когда думал, что я буду? А теперь-то у меня вот это... И мы все время, и вы говорит, не разрешаете, вы просто не разрешаете себе быть счастливым. Именно поэтому на семинар не ездит. Во, ты вообще не разрешаешь себе быть счастливым? Нельзя. А вдруг мне? И мне понравилась одна интересная вы вещь. Семинар какой, как быть счастливым? Да? Нет, ну, вы не, не, вы сами не сами. Сами. Поехали, да, вот если вы. я не могу, у меня же надо. Сколько людей придет? И не тоже, -то... -то... как как-нибудь несчастным. Как стать несчастным? Семинар не знаешь почему? Потому что там вот оставаться самим собой, и суеты выпрыгивать, заглядывать туда. Безляво. Безляво, очень. общем. Ну, лети, вот вот когда начинаешь на работе с кем-то разговаривать, ты зашел. Да. Ох, Ой, опять-таки все, нельзя. Раз ты ходил? В прошлый А, а ну, это Нарбеков. Нарбеков, да. На, Помнишь, в этой книге описывается вот именно, как он проводил семинар, чтобы людей вылечить, да? Объявления везде, да, и сколько людей пришло, да? что-то вообще было никого Взяли, э, прислали э, каждому индивидуальному приглашение, ждали месяц, наверное, да, то есть еще оттянули. И потом какое-то количество людей пришло всего семьдесят человек, ну, да? Угу. Там, Норбии, когда Кабумии, там вообще на Норбе, когда-то там все на слабости поставляли. Ну, ты знаешь это, я, кстати, вот от тебя слышал, Алексей слышал, не скажи. Слабой, не слабости, но все равно это что плохого? Потому я потому что Нет, это неплохо. То есть для кого-то это работает, для кого-то нет Более что того, это, это на... Я бы так не сказал все равно Просто, понимаешь, я, я почему-то сказал, что мне Нарбеков не подходит Мне Потому что, ну вот я на слабо не подкидываю Там-то по равно Более того, я тебе скажу, что Ну, процентов 60 Процентов процентов Общества подкидывается на слабо. И это нормальное состояние И поэтому он попал в струю. Как говорит Жванецкий, чем отличаются политики от философов? Философы понимают, там еще что-то, от что, или что Политики, говорят, они угадывают ваши мысли. Мы исполнить, правда, не могут. Да не собираются. Но ваши желания они угадывают. И поэтому они, не вам указывают. Желания, указывают. они вам Слабость, не желания, Они вам обещают да? их. Но они вам их и обещают. Поэтому, ну, нормально. Поэтому играть на этих слабостях, надо знать человеческие слабости, ну, для человека, Там для мало, половины слабо. Можем, на самом деле, чтобы на слабостях играть, М? Я говорю, ума много не нужно как-то. Нет, много. Жириновский да. вышел и популизмом начинает заниматься. Он, да, чистый, него, он Аудитория стабильная. Вот она как вот была А как ты общался с, с этими, скажем так, да. его, его, его при, приверженцами своим беспечненьким Жириновского? Это да, не важно. Ну, вот их сколько было, столько они есть, и они других-то не слушают. И мне есть определенная категория людей, она всегда будет слишком, которые будут реагировать именно на такой. А Пол девятого. полдесятого. Полдевятого. А полдевя. Да, по себе. О, у меня что-то время полдесятого. Событий много. Еще ударите. И более того, здесь интересно, когда допустим тянут, да? Один в одну сторону, другой в другую сторону. А условие, оно не стоит, что ты идешь с закрытыми глазами. И ты идешь и дергаешься, а можешь спокойно пройти и взять. Независимо от того, что тянут. Ты же не видишь куда-то. Может, даже С закрытыми-то глазами не Нет, видишь? Нет, А с открытыми мне, я и сказал,